Глава 6. Услышав стук в дверь, Хюльда Хермансдоутер подняла взгляд от разложенных на столе бумаг. Как обычно в это время дня она была погружена в работу с документами, несмотря на то, что большинство ее коллег уже ушли домой. Хюльда всегда задерживалась на службе, хотя в финансовом плане подобное рвение не приносило ей никаких дивидендов, поскольку по согласованию с ней сумма за сверхурочные часы ей полагалась фиксированная Однако в Хюльде жило стремление работать с максимальной отдачей и быть в профессии на голову выше своих коллег. Службу в полиции она очень ценила, несмотря на невысокие заработки, и она была полна решимости подняться на следующую ступень в иерархии следственного отдела, поскольку понимала, что это откроет для нее совершенно новые перспективы. Хюльда никогда не забывала, через какие трудности пришлось пройти не только ей с матерью, но и бабушке с дедушкой, Они воспитывали Хюльду втроем, и, по ее детским воспоминаниям, нужда была их вечной спутницей. Дедушка и мама работали за гроши, а бабушка занималась домашним хозяйством. Семья влачила довольно жалкое существование, и Хюльда всегда лелеяла мечту о том, чтобы поскорее вырасти и вырваться, наконец, из этой нищеты. Поэтому, несмотря на сильное давление со стороны родственников, которые считали, что школу ей заканчивать необязательно, обязательно, лучше сразу пойти работать и приносить в дом деньги, она все-таки на отлично сдала выпускные экзамены. Одна из немногих девочек в классе и стала самым образованным человеком в своей семье. В тот момент она даже подумывала насчет поступления в университет. Но дедушка с бабушкой пресекли ее инициативу, заявив, что ей пора уже начинать самостоятельную жизнь. Мама попыталась было вступиться за Хюльду, но без особого энтузиазма. Видимо, ее вполне устраивал полученный дочерью аттестат о среднем образовании, и на большее она не рассчитывала. Тогда, отчасти по воле случая, отчасти благодаря собственному упорству, Хюльда и стала полицейским. Просматривая со своей школьной подругой объявления о вакансиях, она обнаружила, что на работу в полицию требуется временный сотрудник. Подруге подобная должность казалась совсем неподходящей для женщины. Хюльда с этим не согласилась, поскольку считала, что у нее не меньше шансов работать в полиции, чем у кого бы то ни было другого. Так оно и вышло. Из временных сотрудников Хюльду перевели в постоянное. Закончив училище при полицейском управлении Рейкьявика, она стала заниматься уголовными расследованиями и в результате получила должность инспектора в следственном отделе. Она служила под началом полицейского старой закалки по имени Снори, и именно он сейчас и стоял на пороге ее кабинета. Хюльда, разрешите вас немного побеспокоить, вежливо спросил он. Снори всегда вел себя довольно чопорно, и водить дружбу с подчиненными было не в его характере. Однако на Хюльду он голоса никогда не повышал, и она догадывалась о причине подобного отношения. Он воспринимал ее в первую очередь как женщину, а не как равного себе профессионала. «Да, конечно, прошу вас. Я вообще-то уже собиралась домой». Окинув взглядом кабинет и жалея, что до сих пор не ушла, она перевела глаза на свой рабочий стол. Он был завален всевозможными бумагами, отчетами, документами и показаниями, на изучение которых Хюльда потратила уже слишком много времени. Из личных вещей на столе было всего две фотографии. Одна Диммы, а другая Йоуна. Первый снимок был сделан недавно, а второй уже довольно давно, когда они с Йоуном только познакомились. Тогдашний Йоун отличался от нынешнего, обремененного заботами бизнесмена образца 1987 года, как день и ночь. С фотографии на нее смотрел длинноволосый молодой человек в рубашке яркой расцветки. Оба снимка были повернуты к Хюльде так, что те, кто заходил в кабинет, изображение не видели. Снори не садился, а продолжал стоять перед Хюльдой, словно давая ей время закончить то, чем она занималась до его прихода. «Я просто хотел уточнить, зайдете ли вы с Йоуном ко мне на аперитив перед ужином в пятницу?» У Снори было обыкновение приглашать подчиненных к себе домой что-нибудь выпить перед ежегодным корпоративом сотрудников полиции. Это мероприятие каждый раз наводило на Хюльду ужасную тоску, но ей приходилось идти самой и тащить за собой Йоуна, хотя тот совсем не горел желанием общаться с ее коллегами и старался отсидеться где-нибудь в уголке, не вступая ни в какие разговоры, что расстраивало Хюльду. «Да, разумеется», — ответила она. «Я разве не подтвердила этого? Неужели у меня вылетело из головы?» Тут Хюльда поняла, что у нее появилась возможность обсудить со Снори одно дело, которое занимало ее мысли. «Кстати, пока не забыла...» «Слушаю вас, Хюльда. Я так понимаю, Эмиль скоро выходит на пенсию». «Верно. Он ведь уже не мальчик. Нам будет его не хватать». Она немного помолчала, а потом заговорила вновь, аккуратно подбирая слова. «Я хотела бы...» предложить свою кандидатуру на его место. Снорри явно опешил. Он ожидал чего угодно, только не этого. «Да?» — пробормотал он наконец. «Понимаю вас, Хюльда. Думаю, я вполне подхожу на эту должность. У меня достаточно знаний и опыта». «Безусловно. Но вы все же довольно молоды. Хотя, конечно, вы опытны и ответственны, с этим не поспоришь». Ну, мне вообще-то почти сорок. Я понимаю, конечно, Хюльда. Это все-таки совсем немного... Да и... Я собираюсь подать заявку, как только должность освободится. Это ведь вы решаете, кто ее получит? Ну, в общем-то, да, формально я. Я могу рассчитывать на вашу поддержку, верно? Ведь среди ваших подчиненных я работаю дольше всех. И лучше всех. — хотелось добавить Хюльде. «Это правда, Хюльда», — после недолгого замешательства сказал Снорри. «Однако, мне известно, Лидур тоже претендует на эту позицию». «Лидур?» Хюльда была о нем невысокого мнения, хотя они не так часто сталкивались по работе. Лидур не отличался изысканными манерами, а иногда его поведение было откровенно хамским, но он считался крепким профессионалом. Однако опыта у Хюльды было намного больше, поэтому Лидур вряд ли мог составить ей конкуренцию. «Да, его очень интересует эта должность, и он уже обращался ко мне насчет нее. Изложил свое видение того, как оптимально решать поставленные задачи и... Но Лидура же взяли в отдел без году недели. Ну, это не совсем так, да и выслуга здесь не главное». «То есть вы хотите сказать, что мне не стоит выдвигать свою кандидатуру?» «Ну, а чего же? Вы имеете на это право, Хюльда», — проговорил Снори, которому явно хотелось покинуть ее кабинет как можно скорее. «Но, между нами говоря, думаю, что должность достанется Лидуру». Со смущенной улыбкой Снори ретировался, и Хюльда поняла, что возвращения к этому разговору не будет.